Глава третья. Сколько себя помню, я всегда была трусихой. Всегда. Никогда не могла выдержать чей-то взгляд, не говоря уже о том, чтобы самой на кого-то смотреть. Даже на того, пока сохну полтора года, я не могу открыто взглянуть, исключительно украдкой. Здесь же я впервые смотрю в глаза не просто человеку, а мужчине. Смотрю, не отрываясь, как будто мы соревнуемся, кто первый отведет взгляд. Дошло до того, что, кажется, я разглядела цвет его глаз. По-моему, серо-голубые. Так, стоп. Что я вообще творю? А он? Он почему так пялится на меня? Только тупой не понял, что затянувшаяся пауза и игра в гляделки как минимум неприлично. Я так понимаю, вы староста, Светлана Васильевна. Наконец, он первым разрывает гнетущую тишину и отрывает от меня взгляд. Ну, судя по двум буквам «СТ» рядом с вашей фамилией, Я правильно понимаю? Правильно. Замечательно. Останетесь ненадолго после занятий, проведу с вами инструктаж. Это паранойя, черт возьми, мне все это кажется. Нет здесь никаких намеков на то самое. Он просто потешается надо мной. Вероятнее всего, ему просто нравится мое замешательство. Оставшуюся перекличку группы толком я не улавливаю. Все, что я делаю, это смотрю на его руку, тихонько постукивающую по столу. И вот эта самая ладонь могла трогать меня между ног? Нет, ну действительно, а что было бы, если бы не пришла настоящий гинеколог? Чёртов извращенец. Что вы так кривите лицо, Светлана Васильевна? Не нравится мой способ проверить пятилетние знания вашей группы с помощью задач? Вам показалось. Мне очень нравится. Еще бы знать, что именно. Соберись, Света. Неубедительно. «А как бы вы строили занятия, будь вы на моем месте?» Стоит из-за стола и подходит к нашей с Ильёй парте. «Будь я на вашем месте, я бы не совала руки, куда не надо, а занятия проводила бы согласно расписанию. Я реально сказала вслух «совал руки»? Мама дорогая, что со мной?» «Совал, сую и буду совать», — ничуть не задумываясь, отвечает он с легкой усмешкой. «А вы, Илья, простите, ваше отчество, еще не запомнил. Что вы думаете насчет эффективности занятий?» «Я согласен со Светой. У нас сегодня острые хронические гломеры ланифрит, этиология, патогенез, ну и прочее», — тихо отвечает Илья, испуганно поднимая взгляд настоящего рядом мужчину. «Ну, конечно, вы согласны со Светланой, учитывая, что вы, вероятнее всего, имеете на нее виды». Мне это не послышалось? Резкий разворот, и через несколько секунд псевдогинеколог вновь усаживается за стол. Никакого нефрита в рамках теоретических знаний мы с вами проходить не будем. Все только на практике. Равно как и вызывать вас к доске сегодня я тоже не буду. В ногах, правда, нет. Позориться можно сидя напротив меня. Думаю, десяти минут вам хватит на обдумывание задачи. Затем каждый из вас подходит ко мне, и мы с вами беседуем лично. Все методички, телефоны, наушники и прочие вещи убрать подальше. После того, как каждый из вас покажет мне уровень своих знаний, мы идем на отделение, и я даю каждому из вас почечного больного. Не ждите, что у него обязательно будет гламероланифрит? Как не думаете, что почки — это единственная патология, присущая вашему больному? Истории болезни на посту не просить, не брать самому, не воровать и не фотографировать. Все анализы и обследования будете смотреть при мне. Дальше мы будем беседовать по вашему больному лично. Если успеем, пойдем к пациентам сегодня, и я буду позорить вас уже в палате, то есть вы будете демонстрировать мне практические навыки. Вот там придется испытать позор стоя, Ну, это если окажется, что вы не умеете работать руками. А вот утро завтрашнего дня начнется с тестирования по сегодняшней теме, то есть гламеру ланифрит. Вы всегда можете задавать любые интересующие вас вопросы по любой из тем. Но ждать от меня, что я буду вам рассказывать информацию, которая изложена в любом учебнике, не стоит. Я здесь не лектор. Конечно, не лектор, ты просто козел. Вопросы есть? «Есть!» — откуда не возьмись, вполне уверенным голосом восклицает Илья. «То есть вы сейчас дадите каждому из нас любую задачу на любую тему и будете спрашивать абсолютно все?» «Совершенно верно, Илья. А вы хотели только гламироланифрит?» «Ну, вообще-то да. А вот гламироланифрит вас не хочет. Не бойтесь, сегодня двойки я не ставлю». Просто сделаю заметки в голове, кто из вас ничего не знает. Да и вы сами поймете ваши истинные проблемы, которые можно подтянуть за оставшееся время учебы. И да, мне не нужны от вас голые теоретические знания. Надо уметь пользоваться этими самыми знаниями. Другими словами, обладать. Чем, кстати, Светлана Васильевна? Клиническим мышлением. Точно. Ладно, встаем по одному и тянем задачи. Не тормозим, быстро отвечаем и идём на отделение. При всей моей личной неприязни надо отдать должное этому мужчине, но не такой уж он все же и козел. Конечно, как врач не козел, ведь по сути он говорит правду. Даже у меня, местной заучки, куча пробелов, что уж говорить о практической части, которая и подавно хромает у всех. Ну, а если он такой хороший клиницист, пусть учит. Уж лучше сейчас опозориться, чем когда стану официально врачом. На самом деле, через полчаса я поняла, что не с козлом я погорячилась. Можно было бы и помягче сообщать опрашиваемому, что он тупой или тупая. Этику-то никто не отменял. С таким опросом мы закончим максимум через полчаса, как пить дать. На отделении он сегодня тоже успеет всех опозорить. А пока я просто приросла к стулу, борясь с дурацким страхом подойти к нему и ответить на вопросы по моей задаче. Дурацкая, кстати, задача. И не потому, что я не знаю на нее ответ, а потому, что она про попу. Во всех смыслах этого слова. Причем здесь анус и терапия. Или я немного свихнулась на фоне страха. «Давайте следующий. Я же просил не тормозить». Оглядываюсь назад и понимаю, что нас осталось всего двое. Ну чего я жду? Я же всегда иду первой на экзамен. Что изменилось сейчас? Только я захотела привстать, как меня опередила другая участница сей пытки. Наша местная звезда. Вероника – длинная нога. Ну, Ноги-то у нее обе длинные, но, как по мне, левая длиннее. Она вообще вся длинная. Вот и сейчас. Усевшись напротив псевдогинеколога, выглядит наравне с ним. Дылда, одним словом. Только вот почему на эту дылду клюет полпотока? Ну как почему? Наверное, потому что у нее нет косы на голове и убогая одежда, и она, как минимум, умеет обращаться с противоположным полом. «А можно тому, кто уже ответил, выйти на минутку?» — раздается голос сидящего рядом Ильи. «Можно даже не на минутку. Те, кто уже опозорился здесь, может идти в десятый корпус, выпить кофе с шоколадкой перед вторым позором и ждать меня в отделении. Второй этаж сразу поворачивайте налево. Ждите меня у сестринского поста и не забудьте взять с собой фонендоскопы и тонометры. И бахилы». В догонку бросают уже срывающемуся с места народу. «Так, ладно, давайте продолжим, Вероника Андреевна. Какой ставите диагноз бабуле из задачи?» «Стенокардия». Несколько секунд молчания со стороны псевдогинеколога и тут же взгляд, устремленный в мою сторону. «А вы что думаете, Светлана? А вообще идите сюда, берите стульчик и помогите Веронике, а заодно и ваши знания начнем проверять». «Давайте, давайте, оторвите свою прекрасную трусливую попу».